Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, про цигары. Листы усеяли зелёный ковёр и красное сокно стола. Листы шурша падали на пол. Урод перевернул корзину. В гостиной стучали по стенам поверхностно, как бы не охотя. Гигант сдёрнул ковёр и потоптал ногами в пол.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 "И какие гарные ботинки", сказал он тонким голосом. "А шани часом на меня не придутса?" Василиса не придумал ещё что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнул. "Они шевровые, пановы", сказал он сам не понимая, что говорит. Волк обернулся к нему. В касу в глазах мелькнул горький гнев. Молчи, невида, сказал он мрачно. Молчать! повторил он, внезапно раздражаясь. Ты спасибо скажи нам, что мы тебе не расстреляли, как вора и бандита, за утайку сокровищ. Ты молчи, продолжал он, наступая на совершенно бледную Василису и грозно сверкая глазами. Накопил вещей, нажрал морду розовой, как свинья. А ты бачишь, в чём добрые люди ходят? Бачишь? У него ноги морожены, рваные. Он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел, на граммофонах играл у матери твоей.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 Хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно. Василька, обувайсь. Ласква обратился к волку-гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не налезли на серые толстые челки. Ведылька зако наски строго обратился волк к волку-ванде. Там громадно присела к нижнему ящику жёлтого шкафа и вынула носки. Гигант сбросил серые челки, показав ступни с красноватыми пальцами и чёрными изъеденными, и на них натянул носки. С трудом налезли ботинки, шнурок на левом стрежском лопнул. Воскищенно, по-детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал. И точишь, как будто что лопнуло в натянутых отношениях.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 причём вернул Василисе какие-то бумажки со словами, и кис бумажки. Держите, пане, может, нужные. Со стола взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно и черно кроссовались римские цифры. Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы. Часы нужная вещь. 5 часов, как без рук, говорил изрудованному волк, всё более смягчаясь по отношению к Василисе. "Но от чего ладно сколько времени? Не замени мне моя вещь". Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Иван до рядом молча шли позади. В кабинете волк кося глазами о чём-то задумался, потом сказал Василисе: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 Я же? Он хотел крикнуть: "Как я же ещё и расписку?" Но у него не вышли эти слова, вышли другие. "Вы главное, лишь бы расписаться, так сказать". Ой. Убить тебя надо злобно, задумчиво ответил волк. "Вбить тебе треба як собаку". У, кровь Піца. Знаю я, що ти думаєш, знаю. Три якби твоя власть була. І знищав би нас як насіком їх, ух, вижу я. Добром зі тобою не зговориш. Хлопці, став його стінки. Ух, як вдарю. Он розсердился и нервно притиснул Василису к стене. Ухватил его рукой за горло, от чего Василисом мгновенно стал красным. Ай, Божесип, крикнула Ванда и ухватила за руку волка. Что вы, помилуйте, Вася, напиши, напиши! Волк выпустил инженёра во горло и с хрустом в сторону отскочил, как на пружине воротничок. Василисъ и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись. Она оторвала от блокнота листок. макнул перо настала тишина и в тишине было слышно как в кармане волка стучал стеклянный глобус